Глава 9 Серафима Ненавижу папину работу и его железную выдержку. Вчера, сразу после моего вопроса о фестивале, ему позвонили, и папа вернулся в свой кабинет, чтобы поработать. Просидел там до поздней ночи. На мои попытки проникнуть в его святая святых для разговора, он отвечал коротким «не сейчас». А утром, когда я проснулась, его уже не было дома. Целый день я прерывала подготовку к экзамену, чтобы выглянуть на улицу и проверить, не вернулся ли папа. Наконец, почти в девять вечера его машина заезжает на территорию нашего двора. Бросив учебники, срываюсь с места и несусь к лестнице, чтобы прямо на пороге встретить папу. Слетаю вниз по ступенькам, ловя удивленный взгляд мамы, которая спускается с противоположной стороны и скрыла, крыла, где находится ее кабинет. «Сима, ты так себе шею свернешь!» Говорит она. «Ходи спокойнее!» «Папа приехал!» Все, что могу выдать!» «Пританцовываю на месте от нетерпения. Была бы собака, и у меня бы так сильно вилял хвост, что, наверное, оторвался бы!» «Это что за делегация?» Заходя в дом, спрашивает папа. Мама подходит к нему, и папа, совершенно меня не стесняясь, притягивает ее к себе и смачно целует». Отвожу взгляд. Родители всегда так делают. Ничего неприличного, но я не люблю за этим наблюдать. А мама всегда краснеет после его поцелуев. Примечание. Историю родителей Громовых можно прочитать в книге «Сделка с дьяволом». «Добрый вечер», — с улыбкой произносит папа. «Добрый» отзывается мама. «Ты опять опоздал на ужин?» «Танюш, скоро буду на все ужины твой, а сейчас надо поработать». Вздыхает он. «Так, папа в хорошем настроении, значит, можно атаковать». «Папочка, так можно мне на фестиваль?» Спрашиваю и сплетаю перед собой пальцы. «Сима, ну что за нетерпение?» Журит меня мама. «Дай папе нормально зайти в дом». «Он уже зашел и даже поцеловал тебя. Теперь можем поговорить?» Папа качает головой и, сбросив туфли, идет в сторону своего кабинета. Лечу за ним. «Ну, папочка!» Выкрикиваю слегка нервно. «Только не закрывайся для работы!» «Я только хочу положить документы!» Усмехается он. «Давай поговорим!» «Я очень сильно хочу поехать на этот фестиваль!» Захожу следом за ним в кабинет, а мама замыкает нашу процессию, прикрывая дверь. Папа снимает пиджак и вешает на спинку своего кресла. Упирается в него локтями и сплетает пальцы. На его губах ни тени улыбки. «Кажется, уговорить его в этот раз будет сложнее, чем я думала. И не в таком уж он хорошем настроении». Вообще, мне всегда было довольно просто уговорить папу на что-то. Он почти всегда исполнял все мои желания. Я же его маленькая принцесса. Братья носили меня на руках, позволяли все то, что было запрещено моим ровесницам. А стоило мне сделать большие глазки и блеснуть слезой, как папа таял и давал мне желаемое. Но сейчас кажется, что мои принцессовые чары перестали работать. «Это очень-очень плохо. До фестиваля меньше двух недель, и у меня нет времени на выработку новой стратегии влияния на отца». «Папочка, все наши едут». Не выдерживаю его тяжелого взгляда и отвожу свой. блуждая им по темному кабинету с деревянной отделкой. Потом возвращаю на лицо папы, впиваясь взглядом его пронизывающие насквозь глаза». Мы там отметим успешное окончание учебного года. Я закончу с отличием. У тебя остался еще один экзамен, так что не торопись с выводами, Серафима. Ну, пап, я к нему тщательно готовлюсь. Значит, напишу тоже на пятерку. И можешь послать со мной на фестиваль кого-то из своих громил. А хочешь, я и алкоголь не буду пить. И жить в отдельной палатке. И даже потом устроить к тебе на стажировку. Могу даже быть личным помощником весь остаток лета. Мэру уже нужен помощник. Мэром я стану только в октябре, а у тебя в то время будет учеба. Ну все равно. Даже пока ты готовишься к выборам, я могу тебе помогать. Не знаю, делать что-нибудь. Взмахиваю рукой. Что там делают помощники? Сима, мне нужна не помощь. Произносит он твердо. И мое сердце заходится. Мне нужно, чтобы мне не мешали. Медленно говорит он так, будто разговаривает с несмышленным ребенком. Так я и не мешаю. Вон ты сколько работаешь, я никогда не вмешиваюсь. Даже помогаю, да, мам? Подключаю тяжелую артиллерию. Мама, к сожалению, не присоединяется к этой беседе и мое настроение падает еще на несколько градусов. Она никогда не спорит с папой в нашем с братьями присутствии, но поддержать может. А потом уже, за закрытыми дверями, своими волшебными чарами, помогает папе принять правильное решение. Только сегодня она молчалива, и для меня это плохой знак. «Сима, ты устроила показательное выступление в клубе!» Напоминает мне папа, а я раздраженно выдыхаю. Пап! Ну, все так делают! Психую. Серафима, не у всех отцы баллотируются в мэры. К тому же, вместо того, чтобы раскаяться и попросить прощения за свой позор, ты продолжаешь убеждать меня, что такое поведение нормально. Он стягивает галстук, а потом, расстегнув пару верхних пуговиц, садится за стол и начинает закатывать рукава рубашки. «Нет!» – выпаливаю, быстро переобуваясь, буквально на лету. Все что угодно, только бы он отпустил меня с друзьями на фестиваль!» «Я признаю, что облажалась. Больше такого не повторится, обещаю. Говорю же, буду панькой, и на фестивале не стану высовываться». «На каком фестивале?» – невозмутимо спрашивает он. «На том, на который ты не поедешь?» «Да ну, пап!» Истерично взвизгиваю. В этот момент телефон на его столе начинает звонить. Папа снимает трубку и прикладывает гаджет к уху. Пока он разговаривает, я вся вибрирую. На маму даже не смотрю. зная, что она не одобрит мое поведение. Мама всегда учит меня убеждать мужчин не в лоб, а хитро, по-женски. «Ну что я могу сделать, если все это из меня вылетает непроизвольно?» «Да». «Впустите!» Коротко отвечает папа на звонок и возвращает телефон на стол. «Артур приехал», — говорит маме. «Ну, пап!» Серафима, разговор окончен. Строго произносит папа. «На фестиваль ты не едешь. Может, хотя бы этот отказ послужит тебе уроком. А сейчас оставьте меня, девочки. У меня посетитель». «Ты меня совсем не любишь!» Вырывается у меня, и я вылетаю из кабинета. Влетаю в Артура и чуть не падаю. Но он успевает схватить меня за предплечье и удержать на месте. От неожиданности я ахую и пугаюсь. Вскрикнув, обретаю равновесие. «Это всего лишь я?» Произносит Артур, и уголок его губ дёргается. «Незачем так пугаться!» Ничего не ответив, фыркую и вырвавшись из железной хватки Артура, мчу свою в комнату, где запираю дверь на замок. «Никого не хочу видеть и слышать. Пусть они все...» «Не знаю. Не трогают меня. А я все равно сбегу. И попаду на этот фестиваль, даже если папа запрещает».